Аркадий Гайдар Голубая чашка Мне тогда было тридцать два года, Марусе двадцать девять, а дочери нашей Светлане шесть с половиной. Только в конце лета я получил отпуск, и на последний теплый месяц мы сняли под Москвой дачу. Мы со Светланой думали ловить рыбу, купаться, собирать в лесу грибы и орехи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 Потом выскочила из черных синей босоногая сгорбленная старуха, ребятишек турнула, старика обругала и, схватив тряпку, стала хлопать по конфорке самовара, чтобы он закипел быстрее. Посмеялись мы и думаем. «Вот подует ветер, закружится, зажужжит наша быстрая вертушка, ото всех дворов сбегутся к нашему дому ребятишки. Будет и у нас тогда своя компания» а завтра что-нибудь еще придумаем. Может быть, вырыем глубокую пещеру для той лягушки, что живет в нашем саду возле сурового погреба. Может быть, попросим у Маруси суровых ниток и запустим бумажного змея выше силостной башни, выше желтых сосен и даже выше того коршуна, который целый день сегодня сторожил с неба хозяйских цыплят и крыльчат. А может быть, Завтра с раннего утра сядем в лодку, я на весла Маруся за руль, Светлана пассажиром, и уплывем по реке туда, где стоит, говорят, большой лес, где растут на берегу две дуплистые березы, под которыми нашла вчера соседская девчонка три хороших белых гриба. Жаль только, что все они были червивы Вдруг Светлана потянула меня за рукав и говорит. — Посмотри-ка, папа,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 После завтрака Маруся вдруг собралась и отправилась в город. А мы сели и задумались. «Вот тебе и на лодке поехали». И солнце к нам в окна заглядывает, и воробьи по песчаным дорожкам скачет и цыплята сквозь деревянный плетень со двора на улицу и с улицы на двор шмыгают. А нам совсем не весело. «Что ж, — говорю я Светлане, — с крыши нас с тобой вчера согнали, Банку из-под керосина у нас недавно отняли, за какую-то голубую чашку напрасно выругали. Разве же это хорошая жизнь? — Конечно, — говорит Светлана, — жизнь совсем плохая. — А давай-ка, Светлана, надень ты свое розовое платье, возьмем мы из-за печки мою походную сумку, положим туда твое яблоко, мой табак, спички, нож, булку и уйдем из этого дома, куда глаза глядят. — подумала Светлана и спрашивает. — А куда твои глаза глядят? — А глядят они, Светлана, через окошко, вот на ту желтую поляну, где пасется хозяйкина корова. А за поляной я знаю, гусиный пруд есть, а за прудом водяная мельница, а за мельницей на горе березовая роща. А что там за горой, уж этого я и сам не знаю. — Ладно, — согласила Светлана. Возьмем и хлеб, и яблоко, и табак, а только захватит с собой еще толстую палку, потому что где-то в той стороне живет ужасная собака-полкан. И говорили мне про нее мальчишки, что она одного чуть-чуть до смерти не заела. Так мы и сделали. Положили в сумку что надо было, закрыли все пять окон, заперли обе двери, а ключ подсунули под крыльцо. «Прощай, Маруся!» а чашки твои мы все равно не разбивали. Вышли мы за калитку, а навстречу нам молошница. — Молока надо? — Нет, бабка, нам больше ничего не надо. — У меня молоко свежее, хорошее, от своей коровы, — обиделась молошница. — Вернетесь, так пожалеете. Загромыхала она своими холодными бидонами и пошла дальше. А где и догадаться, что мы далеко уходим, и, может, не вернемся?» Да и никто об этом не догадывался. Прокатил на велосипеде загорелый мальчишка, прошагал, наверное, в лес за грибами, толстый дядька в трусах и с тропкой. Прошла белокурая девица с мокрыми после купания волосами. А знакомых мы никого не встретили. Выбрались мы через огороды на желтую от куриной слепоты поляну. Сняли сандалии и по теплой тропинке пошли босиком через луг прямо на мельницу. «Идем мы, идем, и вот видим, что от мельницы во весь дух мчится нам навстречу какой-то человек». Пригнулся он, а из-за ракитовых кустов летят ему в спину комья земли. Странно нам это показалось. Что такое? У Светланы глаза зоркие, остановилась она и говорит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 — говорит Светлана. — Не бойся, нам по дороге, и мы за тебя заступимся. Пошли мы втроем сквозь густой ракитник. — Вот он, Пашка Букомашкин, — сказал Санька и попятился. Видим мы стоит мельница. Возле мельницы телега. Под телегой лежит кудластая, вся в репейниках собачонка, и, приоткрыв один глаз, смотрит, как шустрые воробьи клюют рассыпанные по песку зерна а на кучке песка сидит без рубахи Пашка-Букомашкин и грызет свежий огурец. Увидал нас Пашка, но не испугался, а огрызок в собачонку и сказал, ни на кого не глядя. — Тю, Шарик, тю! Вон идет сюда известный фашист, белогвардеец Санька. — Погоди, несчастный фашист, мы с тобой еще разделаемся! Тут Пашка плюнул далеко в песок. Кулластая собачонка зарычала, испуганные воробьи с шумом взлетели на дерево. А мы со Светланой, услышав такие слова, подошли к Пашке поближе. — Постой, Пашка, — сказал я, — может быть, ты ошибся? Какой же это фашист, белогвардеец? Ведь это просто-напросто Санька Корякин, который живет возле того дома, где чьи-то свиньи в чужой сад на помидорной грядке залезли все равно белогвардеец, — упрямо повторил Пашка. — А если не верите, то хотите я расскажу вам всю его историю? Тут нам со Светланой очень захотелось узнать всю Санькину историю. Мы сели на бревна, Пашка напротив, кузластая собачонка у наших ног на траву. Только Санька не сел, а, уйдя за телегу, закричал оттуда сердито. — Ты тогда уже все рассказывай, — и как мне по затылку попало, тоже рассказывай. Думаешь, по затылку не больно? Возьми-ка себе, да стукни». «Есть в Германии город Дрезден», — спокойно начал Пашка. «И вот из этого города убежал от фашистов один рабочий, еврей. Убежал и приехал к нам, а с ним девчонка приехала, Берта. Сам он теперь на этой мельнице работает, а Берта с нами играет». Только сейчас она в деревне за молоком побежала. — Так вот, играем мы позавчера в чижа. Я, Берта, этот человек, Санька и еще один из поселка. Берта бьет палкой в чижа и попадает нечаянно этому самому Саньке по затылку, что ли. — Прямо по макушке стукнуло, — сказал Санька из-за телеги. — У меня голова загудела, она еще смеется. — Ну вот, — продолжал Пашка. Стукнула она этого Саньку чижом по макушке. Он сначала на нее с кулаками, а потом ничего. Приложил лопух к голове и опять с нами играет. Только стал он после этого невозможно жулить. Возьмет, нашагнет лишний шаг, да и метит чижом прямо на кон. — Врешь, врешь! — выскочил из-за телеги Санька. — Это твоя собака мордой ткнула. Вот он, чиж, и подкатился. — А ты не с собакой играешь, а с нами. Взял бы, да и положил чижа на место. «Ну вот!» — метнул он чижа. «А Берта как хватит палкой, так этот чиж прямо на другой конец поля в крапиву перелетел». «Нам смешно!»